Глава одиннадцатая «Ах ты ж тварь!» – в сердцах выругался я, летя спиной вперед. В который раз уже убеждаюсь, что на каждую хитрую гайку найдется болт с левой резьбой. Изначально все шло просто замечательно. Заагрил тройку мух и спокойно смотрел, как растет прогресс поглощенного плащом урона. И даже когда прилетело еще сразу 18 особей, не особо придал этому значение. Перебил их всех, оставив четверку самых жирных мух и снова наслаждался жизнью. Но тут, видимо, сработала какая-то генетическая команда, и в меня неожиданно и непонятно откуда влетел какой-то уж очень большой мух. Раза в два крупнее своих сородичей и с еще одной парой крыльев. Влетел и тоже не смог пробить защиту, хотя просадил изрядную энергию в источниках. Отлетев назад, этот монстр ударил каким-то воздействием, но не в меня, а передо мной. Огромный пласт земли с каменными вкраплениями просто выдрал с поверхности и со скоростью пушечного ядра ударила им в меня. Но сначала этот земляной снаряд просто расплющил об меня же всех ближайших Тобу. Как только я почувствовал враждебный импульс, сразу же активировал ускорение, но среагировать все же не успел. Лишь завис в полете. Вернее, медленно летел, переваривая произошедшее. Пара секунд моего внутреннего времени — и в элитника ТОБ летит двойка моих электрических ударов. Этого вполне хватило, чтобы и пробить броню монстра, и изжарить его до хрустящей корочки. Элитный моб — это во мне обычная жужжалка. Это тварь, превосходящая свой вид на 2,5 единицы коэффициента опасности. Но все-таки моего электродуплета хватило, чтобы убить этого элитного моба. Плавное приземление на ноги, и в моей руке возникает клинок Ионика. Интуиция нашептывает, что буквально через секунду начнется та еще веселуха. Разбросал вокруг себя мины с разным уроном, отдал команду питомцам отходить и принялся внимательно наблюдать, что произойдет дальше. А дальше я узнал, откуда появился предыдущий элитник. Пространство всего на краткий миг передернуло рябью, и в меня уже летит еще один сверхмонстр Тобу. Очень быстрая телепортация. Очень. Одна пятидесятая секунды реального времени вряд ли больше. Мой внутренний хронометр показывал примерно такое время. Только вот появился четырехкрылый мух быстро, а приближался ко мне со скоростью беременной черепахи. Ничего не поделаешь. Пока я нахожусь в ускорении, даже такая тварь мне не соперник в скорости. Спокойно расстреливаю его фасеточные глазки из автомата, перезаряжаюсь, и пока он по инерции летит на меня, всаживаю в него еще один магазин. Этого хватило даже элитнику. Глаза — это его ахиллесова пята. Там броня всего-то пару тысяч единиц. Новый сигнал от интуиции, и я понимаю, что за моей спиной возникли два новых прокола пространства. Развороты, новая порция пуль влетает в глазки очередному противнику. Перезарядка оружия, и в меня, а если быть точнее, то в плащ теней, впивается жало второго элитного Тобу. Видимо, он не стал лететь ко мне своим ходом, а решил второй раз прибегнуть к телепортации. Взмах клинком... и тот, не замечая препятствия в виде фасетчатых буркалок твари, уходит на всю длину, проникая в мозг. После чего на его конце образуется пробой, начисто отрывая голову насекомому. Я же рывком отдаляюсь от места схватки, разрывая расстояние между мной и недобитым мобом, после чего всаживаю в него еще один магазин. И на этом все. Странно даже. Три элитных моба всего. Я уже начал думать, что сюда сейчас прилетит минимум рой, ну или хотя бы сотня сверхмонстров, а тут всего трое. И что теперь? Да, в принципе, и ничего. Восстановим все умения, потраченные во время боя, и пойдем дальше искать новых обычных мобов. Или не пойдем? Вопрос, конечно, интересный, и вот почему: что искра, что молния перешагнули на следующую ступень развития. Навык искра, уровень четвертый активная. Прогресс один из двухсот тысяч единиц нанесенного урона. Урон, интеллект на ранг. на уровень, на 1,3 единиц, магический, электричество. Активация 50 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 80 метров. Возможность использования. Один раз в 7 секунд. Если с искрой все было понятно, обычное развитие обычного по сути навыка, то вот с молнией все обстояло совершенно иначе. Навык удар молнией. Уровень второй активная. прогресс Один из двух миллионов единиц нанесенного урона. Урон, интеллект, на интуиция, на уровень навыка. Единиц, магический, электричество. Активация 300 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 70 метров. Возможность использования. Один раз в полтора часа. Урон от этого навыка повысился чуть ли не в два раза. И уже сейчас я мог наносить такой урон, что и мне самому казался каким-то нереальным. Молния все быстрее и быстрее приближалась к разряду ультимативных навыков. И чтобы перешагнуть уже на следующий уровень, надо всего лишь шесть раз нанести полный удар по мобам. Это же дисбаланс хрен знает какой степени. Почему так? А потом я вспомнил, как именно достался мне этот навык. Реликтовая призрачная ляма — это необычный моб и даже не элитник. Это существо, которое водится в мире практически в единственном числе. Ведь неспроста же после ее убийства я получил отрицательную репутацию с одной из богинь мира Реверсал. Что ни говори, о убийство реликтов довольно-таки выгодное дело. Главное не шибко сильно уходить в минус с богами, а то ведь у них силы хватит упокоить меня навсегда. Пока хватает, а там посмотрим. Тут тоже есть варианты, как говорится. И, наконец, самое главное. Плащ все-таки перешел границу и поднялся до десятого уровня. Навык Плащ Тьмы. Уровень 10. Активная. Прогресс. Один из двух миллионов отраженного урона. Описание. Любая тень ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активизированном умении увеличено в 4 раза. Увеличение навыка невидимость на 60 единиц. Активация 200 единиц энергии. Затраты на поддержание. 2 единицы параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. также отсутствует запах. При совершении нападения навык невидимость не переходит в неактивный режим. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции больше на 35%, чем ваше совокупное значение параметров интуиция плюс интеллект плюс общий навык невидимость. При боевых столкновениях расход энергии возрастает в зависимости от входящего урона. Расчет расхода энергии. Одна единица за полученный урон в размере полутора единиц. Физический и или магический, и или энергетический. Если слить все свои защиты в одну, я теперь могу пережить один удар в размере 100 тысяч единиц урона. Растем потихоньку. Только вот этого мне все равно безгранично мало. У меня в руках есть все инструменты, чтобы стать еще могущественнее. И я буду не я, если не выжму все соки из имеющихся у меня времени и ресурсов. Так что прочь сомнения и выдвигаемся навстречу с мухами-переростками. Пока искали новую группу Тобу, все пересчитывал новые цифры прокачки плаща и молнии. И если я нигде не ошибся, то выходило так, что из своего турне я выйду, усилившись чуть ли не в два раза. А это именно то, чего я добиваюсь. Мне бы вообще в тихую аномальную зону с замедлением времени раз так в сто на годик-другой угодить. С подходящими тварями, конечно же. При таких условиях, если все сложится удачно, я сам таким монстром могу стать. что даже титаны и полубоги на другую сторону дороги перебегать станут, лишь бы со мной не пересекаться. Сонар засек очередную тройку мух, но уже двадцать вторых уровней. Привычно привлек их внимание, послав тройку пуль в глаз одной из них. Тревожно загудев, вся тройка ринулась в мою сторону и, преодолев пятьдесят метров, впилась своими костяными хоботками в меня. Вернее, в сгустки тьмы, которые меня прикрывали. Без моего участия заработал реактор, я уже настроил необходимый скрипт, и бар энергии перестал уменьшаться. Дождавшись, пока монстры нанесут по 11 ударов каждый, принялся неспешно отстреливать уже порядком надоевшие фасеточные глаза. Так было надо для того, чтобы сохранять остатки энергии для непредвиденных случаев. Спокойно восстановился, после чего прикончил таким же образом еще одну тройку Тобу. Снова восстановление и опять бой, только на этот раз он пошел не по плану. Нет. Тройка мух, все так же, исполнив свою роль, спокойно умерла, только вот после ее гибели на поле боя пришел незваный гость. Как только пришел малейший намек от интуиции, а я в этот момент как раз приканчивал последнюю муху, мгновенно активировал ускорение. В последние сутки я вообще тщательно слежу, что она там постоянно нашептывает. Но даже так я не успел. Возникшее рядом со мной большое черное тело не особо быстро мазнуло лапой в мою сторону, я потерял вообще всю свою защиту. Интерфейс замигал всеми цветами красного, сообщая, что все плохо. Но это я и сам прекрасно понимал. Появившаяся передо мной тварь носила имя Джага. Я уже встречал такую, но только дохлую и не подающую никаких признаков жизни. А сейчас вот сподобился встретиться с живым представителем этого вида. Да не с простым, а с мать его элитником. Больше всего тварь походила на земную пантеру, увеличенную раза в три. и с двумя хвостами. Только вот если земные кошки обычно без шерсти не ходили, то вот джага была абсолютно лысая, без какого-либо намека на волосяной покров. И от этого тело, бугрившееся какими-то нереальными мышцами, было очень хорошо видно. Вот по этому самому телу и пробегали сотни микромолний ярко-голубых оттенков. Сверкнув на меня глазами цвета молний, кошка недовольно шикнула. Видимо, сожалея, что не смогла убить букашку с одного удара. Джага хоть и находилась в ускоренном состоянии, но все же была медленнее, чем я. По моим прикидкам, раза в два примерно. Именно поэтому я и смог заметить, как между двумя ее хвостами начал формироваться светящийся ярко-синим шар плазмоид. Ну уж нет, кошка драная. Рывок, и я оказываюсь в полуметре от изумленной Джаги. Взрывная аура угнетения штатно срабатывает, ударом отталкивая от меня тело монстра, но не убивает его при этом. Сильная защита у двух хвостой. Вслед удаляющейся кошки летит электрический дуплет, не особо ее повреждая. За всеми цифрами боя я тщательно слежу, поэтому точно знаю, какой показатель урона наношу противнику. Задействую обновление всех кулдаунов и снова использую рывок, сближаясь с хищницей. И снова активация вау, которая на этот раз ставит точку в нашем противостоянии. Пришло сообщение о прекращении режима боя, и я немного успокоился. Но только немного. Пока реактор не заполнит до краев, все мои резервы расслабляться рановато. А ведь я только что на волосок разминулся с возможностью улететь на перерождение. Надо срочно прокачивать характеристику интуиции, а даже в обход прокачки силы. Слишком важно для меня знать о грядущем нападении. К тому же взгляд за край давно уже пришла пора усовершенствовать. А это без прокачки данной характеристики невозможно. Сейчас же этим и займусь. Благо элитник подарил мне целых пять очков характеристик. и два исследований. Получено достижение интуит третьего уровня. Начисленные бонусы. Увеличение значения параметра энергия на 100 единиц. Прибавка одного очка исследований. Так, с характеристикой разобрались. Что будем исследовать? Сначала пробежимся по веткам исследований. Ветка развития третий глаз. Это та, что открывается после открытия достижений интуит. Ну и что тут у нас есть? Эмпатия сразу мимо, для меня практического толку в ней ноль. Она у меня сама до какого-то момента развивалась, но потом застопорилась. Видимо, все-таки надо вкладывать в нее очки исследований. Но на данном этапе развития я себе позволить этого не могу. Дальше. Телепатия. Вот это уже интереснее. Но лишь как дополнение к навыку Сонар, для обнаружения скрытых целей с возможностью почувствовать негативный настрой противника перед атакой. Пока тоже мимо. Защита от ментала – самое интересное, что есть на данный момент. Такого рода охрана мозга от любых проявлений этой основы никогда не бывает лишней, сколько бы ее ни было. Но пока собственного показателя хватает, так что тоже нет. Ветка интеллекта. Вот тут, конечно, выбор просто огромен по той простой причине, что мне нужно все. Кальмия передал мне два объемных файла, и вот как раз один из них посвящен одному из ультимативных стилей ведения сражений под названием аксиома боя. И чтобы хотя бы начать его изучение, мне необходимо улучшить в этой ветке практически все, что там есть. Очков развития на это надо не просто много, а до неприличия много. Я бы даже сказал, до хрена. Ведь каждое последующее улучшение требует ровно на одно очко исследований больше, чем предыдущее. А так называемых подветок там целых пять. В итоге надо минимум 140 единиц очков исследований, чтобы хотя бы начать изучать данный файл. Просто чтобы постичь азы этого пути. Где взять такое количество, я представлял. Все это уже прописано в моем большом плане по обретению практически вселенного могущества. Но пока ветка интеллекта тоже идет мимо. Ветка Сталкера и ветка Ионика. В первой ветке класса практически все уперлось в получение пятнадцатого уровня. А то, что можно развить, мне пока без надобности. Поиски медицины вообще не профильные для меня подветки, так же, как и яды. Возможно, в будущем они и пригодятся для каких-то моих целей, но точно не сейчас. С веткой Ионика та же ситуация. Кроме навыка сонар. Слишком уж маленький у него радиус обнаружения. Покатал эту мысль минуту-другую, после чего без всякого сожаления влил все имеющиеся очки развития именно в этот навык. Навык сонар. Уровень четвертый – активное. Описание умения. Позволяет засекать скрытых противников на расстоянии интеллект, умноженный на 0,4 метра. Активация умения — 250 единиц энергии. Поддержание в активном режиме — 40 единиц в минуту. Обнаружение противника напрямую зависит от значения интеллекта и наблюдательности. После поднятия уровня навыка сразу же залез проверять, сколько же это в цифрах. Получилось почти 200 метров, и такой результат меня устроил. Естественно, хотелось бы иметь больший радиус обнаружения. но и с тем, что есть на данный момент, можно работать. А вот по поводу самой возможности обнаружить скрытого противника у меня вопросов не было. Характеристика интеллект у меня на очень приличном уровне, а наблюдательность вообще сама растет от моего образа жизни. Перезапустил сонар и снова отправился на стоянку, потому как пока не перезапустятся мои главные калибры, мне нечего делать на поле боя. На этот раз стоянка продлится минимум пять часов, и тратить их просто так я не намерен. Быстро перекусив и приняв все необходимые меры для защиты лагеря, занялся прокачкой рун. Достал все свои накопители, разложил вокруг себя и принялся создавать рунные вязи, обвешивая барьерами все пространство вокруг себя. Истратив все запасы, врубал реактор и восполнял все аккумуляторы, как внутренние, так и внешние, параллельно не прекращая создавать руны. Затем 18 минут ожидания и снова по кругу. За 5 часов прогресс нового уровня достиг 70%, и я решил не останавливаться. Поэтому буквально за 2 часа добил новый ранг. Текущий ранг. Ученик третьей ступени. Уровень специализации 36. Прогресс 560 из 9 миллионов девятьсот тысяч. Доступны к изучению руны 26-го круга. Бонус от ранга плюс 950 единиц к параметру энергия. Простые подсчеты показывали, что на каждый новый ранг будет затрачиваться все больше и больше времени. Но и эту проблему можно было решить. Все, как и всегда, упиралось в наличие энергии и во время формирования самой руны. Именно поэтому бонусы от новых рангов специализации я всегда вкладывал в уменьшение времени формирования рунной вязи. Цифры там пока смешные. Чуть больше полусекунды времени всего. Но это только пока. Ладно, пришла пора продолжить основную прокачку навыков. Оставшийся день, вернее, 10 часов, которые я сам себе выделил на усовершенствование навыков, я терроризировал гигантских мух. Все так же выбирал тройку Тобу и терпеливо ждал, пока не израсходуются запасы энергии. Ни одного элитника, как из мух, так и из других представителей мира фауны, так и не появилось. И я был этому обстоятельству с одной стороны рад, а с другой печалился. Хотелось повысить уровень и молнии тоже, но без достойных противников это сделать было проблематично. Нет, я все-таки бил ею по противникам, но это как из пушки по воробьям стрелять. К концу дня я увеличил уровень плаща и поднял навык бой с технологическим оружием еще на одну ступень. А перед тем, как лечь спать, поднял прогресс специализации «Мастер Рун» на одну треть, после чего спокойно лег с чувством глубокого удовлетворения. Ночь прошла спокойно, нас никто не тревожил. Проснулся я в полной темноте. Наступила долгая двадцатичасовая ночь этого мира. Темнота мне хоть и не особо мешала, но я решил переждать, сосредоточившись на рунах. В итоге, когда наступил рассвет, я поднялся еще на две ступени вверх в основной специализации. А дальше дни потянулись за днями. За восемь суток я зачистил практически все гнездовья мух, включая их королев, в радиусе пятнадцати километров от моей стоянки. Нейтрон поднялся на четырнадцатый уровень и набрал половину опыта для следующего. Плащ я смог прокачать до 15 уровня, и получившийся в итоге результат вводил меня в небольшой ступор. Навык Плащ Тьмы. Уровень 15. активное, Прогресс. 1 670 395 из 32 миллионов отраженного урона. Описание. Любая тень ваш союзник. Восстановление параметров энергия и жизнь при активированном умении увеличено в 6 раз. Увеличение навыка Невидимость на 300 единиц. Активация – 1000 единиц энергии. Затраты на поддержание – 32 единицы параметра энергия в минуту. Вас не видно и не слышно. Также отсутствует запах. Излучение мента, психа и аурных полей снижены на 30%. При совершении нападения навык невидимость не переходит в неактивный режим. Вас заметят, если у оппонента совокупное значение наблюдательности плюс значение интеллекта и интуиции,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 А это много, если исходить из моих текущих расходов. Естественно, хотелось бы еще больше, но иногда жадность надо держать в узде. Будь у меня время, я бы задержался в этом мире и подольше, но с этим были проблемы. Вечный цейтнот, будь он неладен. Что же касается невидимости, то тут вообще все обернулось так, как я и не мечтал даже. Особенно меня порадовала открывшаяся защита от сканирования, так сказать, астральных колебаний. Все эти менты и психополя – настоящий бич всех невидимок. Что толку, если тебя не видно в физическом диапазоне обнаружения, но твоя аура светится, как новогодняя елка? Понятное дело, что существует множество амулетов, навыков и заклинаний, но гораздо приятнее, когда это все находится в одном только навыке. И у меня такой вот навык имеется, чему я бесконечно рад. И останавливаться на достигнутом я не собираюсь. Еще немного прокачался щитыоника. классовый навык класса Ионик. Щит Ионика. Уровень 6. Активная. Прогресс 1 из 400 тысяч отраженного урона. Описание. Вокруг вас создается прозрачный энергетический кокон, препятствующий нанесению вам урона. Защита. Расчет поглощенного урона по формуле 8000 единиц плюс интеллект на уровень навыка на ранг класса. Активация 400 единиц параметра энергия. Перезарядка умения — 30 минут. При моих текущих показателях щит мог поглотить примерно 11 тысяч единиц урона. Вполне себе неплохой показатель, даже по моим текущим меркам. Мне бы еще ранг класса Ионик увеличить, и вообще шикарно получилось бы. Но пока нельзя. Пока не время. Еще одна моя радость, или я бы даже сказал гордость, это продвижение в специализации мастера рун. Как же я задолбался каждую свободную секунду создавать рунные вязи. Но поставленная цель не давала мне покоя, и я вновь и вновь кастовал осточертевшие мне символы древнего алфавита. Специализация «Мастер рун». Текущий ранг. Ученик третьей ступени. Уровень специализации 48-й. Прогресс — 94 800 из 30 миллионов 700 тысяч. Доступный к изучению руны 48-го круга. Бонус от ранга — Плюс 1550 единиц к параметру энергия. Прекрасный результат, который омрачает только понимание того, что следующий ранг мне достанется, если я потрачу 15 часов на создание рун. Без перекуров, обеда и сна. И с каждым новым рангом эти цифры будут только возрастать. Но тут уж как в поговорке. Любишь кататься, люби и саночки возить. А бонусы от каждого следующего ранга я получать люблю. Можно даже сказать жажду. Так что как бы я ни ругался и не проклинал все на свете, а рунами заниматься я не брошу, ибо результат этих действий просто сказочный. На этом волшебные результаты не заканчивались. Навык Искра путем долгих мытарств и ухищрений достиг таки своего пика на текущем этапе моего развития. Навык Искра, уровень 8 активное. Прогресс один из трех миллионов двухсот тысяч единиц нанесенного урона. Урон, интеллект на ранг. На уровень? На 1,7 единиц. Магический. Электричество. Активация 800 единиц энергии. Описание. Расстояние до цели не более 140 метров. Возможность использования один раз в 3 секунды. Дальнейшее увеличение уровня навыка возможно только на пятнадцатом уровне. Вот тут я, конечно, серьезно так ошибся. В ходе всех этих бесконечных битв правила турнира у меня просто выскочили из головы. Одно из самых главных правил данного мероприятия гласит, урон, нанесенный сопернику в категории до 10 уровня включительно, не может быть выше, чем 10 тысяч единиц. В случае нарушения данного правила, игрок, нарушивший его, дисквалифицируется. С моими характеристиками я наносил этим навыкам 8100 с копейками единиц урона. Это если вдруг я буду долбить искрой поворотом замка. По игрокам же у меня в связи со всеми моими бонусами и достижениями будет проходить урон, увеличенный на 33%. А это в сумме уже выходит за десятку. Пусть немного, но все же больше. По идее, все участники турнира будут с той или иной защитой. Так что вроде бы все не так уж и плохо. Часть урона все равно съест либо щит, либо броня. Только вот все мои противники будут десятого уровня. А у меня для всех противников вплоть до 21 уровня стопроцентное прохождение критического урона. И Это если я не на спидах. Энергия за, плюс таблетки на плюс 10 к трем характеристикам. А если на них, то там вообще уровень подскакивает до 23. -го. И это все означает, что урон от моей искры будет по противнику игроку 10 уровня в районе 18 тысяч. Так что применять этот навык на турнире надо будет с предельной осторожностью и тщательно выбирая жертву. Благонаблюдательность, взгляд за край и интеллект. позволяют точно определить как тип защит противника, так и общую величину так называемой прочности щита. И если с искрой все было понятно, обычное развитие обычного по сути навыка, то вот с молнией все обстояло совершенно иначе. Навык «Удар молнии, Уровень 4 активное. Прогресс – один из восьми миллионов единиц нанесенного урона. Урон – интеллект на интуиция, на уровень навыка – единиц, магический. Электричество. Активация 1200 единиц энергии. Описание расстояние до цели не более 150 метров. Возможность использования один раз в час. Дальнейшее увеличение уровня навыка возможно только на 15 уровне. Навык получил просто колоссальный урон. Он хоть и не сравнялся по мощности с Вау, но это как посмотреть. Кулдаун у ауры 5 часов, а у молнии всего час. Так что если считать урон в час. то молния уже безоговорочно в лидерах. «Надо все-таки поискать еще одного реликта», мечтательно прошептал я, тщательно перемешивая варево в котелке. «Сегодня у меня отдых. Неполноценный, конечно, так, чтобы на целый день, но часов семь на ничего не деланье я себе выделил. Слишком уж сильно я устал, как физически, так и морально. План минимум выполнен, дальше начнем работать уже сверх нормы. Как только отдохну и наберу сил, двинемся к вершине горы. Вернее, к ее подножию. На саму гору лезть смысла никакого нет. Именно там, если верить картам этого мира, существует некая пространственная аномалия. Не то, чтобы я спешу снова попасть в какое-либо приключение, нет. Так просто одним глазком гляну, и, может, немного опыта еще наберу. Нейтрон ведь так пятнадцатого уровня и не стал. Ну а пока, неспешно помешивая суп, больше похожий на кашу, еще раз взглянул, чего же я достиг за эти восемь нескончаемых суток.